Глава 21. Никто не останется незамеченным. Другая сторона. Окрестности лагеря Апачи. Стив Девер. «Что, вот так и лежал?» — кивнул Стив на накрытый труп. «Здесь мы его родимого нашли!» — с готовностью отозвался крупный мужик в потертой кожаной броне. А, не повезло, бедолаге!» «Это верно. Удачливым парней назовешь. Видел его раньше?» «Вроде нет. Я бы запомнил. Куртка знатная, богатая». С легкой завистью отозвался старатель. «Я на такие вещи сразу внимание обращаю. Куда она теперь отправится?» «Интендант у ближайшего лагеря, наверное», — пожал плечами Стив. Собеседники спокойно общались. Труп не вызывал ни капли страха. На другой стороне мертвецы вообще были обуденностью. Люди так часто умирали, что сторожилы давно привыкли, а кто не свыкся с постоянным присутствием смерти за спиной, отправлялись назад к сытной и теплой жизни на земле. В общем, покойник сам по себе удивления не вызывал, в отличие от способа убийства. Колотая рана в спине и отсутствие контейнера с пыльцой указывали на дело рук человеческих. «Кто еще видел труп?» Продолжил Стив, записывая показания в симпатичный кожаный блокнот с логотипом Министерства правопорядка. «Да вся команда видела», — пояснил мужик, доставая из кармана самокрутку. «Нас пятеро в бригаде». А! Стив неодобрительно покосился на самодельную сигаретку. Старатель заметил косой взгляд и торопливо пояснил. «Вы не смотрите на меня так, господин следователь. Вообще-то я не курю в походах. Это просто традиция такая в нашей бригаде. Обязательно нужно после успешного возвращения смолить сигаретку. Вроде как удачу привлекает. А удача в такое время нам нужна. А то вон как бывает». Он ткнул пальцем в сторону трупа. «Я не против, чтобы ты курил. Я против того, чтобы монстры нас унюхали. Ну да ладно. Рядом с базой тварей не должно быть». — Кури, — расхочется. — Как вы заметили труп? — Благодарю. — Заметили? Случайно. — Возвращаемся, значит, с похода. Устали, как собаки. А тут смотрю, из кустов ноги чьи-то торчат и не шевелятся. Я сначала подумал, что человеку плохо, потом решил, что это монстры нашего брата задрали. А как подошел, так сразу понял, что не твари это постарались. Точнее, твари, только двуногие. От возмущения мужик сплюнул на землю. «Ясно. А куда вся твоя команда подевалась? Ты сказал, что вас пятеро». Стив многозначительно поднял бровь. «Так все в лагере уже. Чего им тут вас дожидаться?» — удивился старатель. «Мы же пять дней на ногах. Куда ходили?» «На Серое озеро. Сутки туда, сутки обратно. Плюс самоохота. Это еще три дня». Парни вымотались. Для них это третий поход всего. Вот я и отпустил их. Пусть лучше пиво попьют, чем на труп любоваться. Ну, если надо, я их мигом соберу. Вы их будете опрашивать? Разумеется. Я должен поговорить со всеми свидетелями. Ну, надо так надо. Когда в лагерь вернемся, я их к вам сразу отправлю. Пообещал мужик. Вот и ладно. У меня пока все. За кем охотились? Вдруг поинтересовался Стив. Стоять было скучно, а собеседник попался говорливой. «На тюниевых коров, более опасных тварей мы пока не потянем», — с видимым сожалением протянул бригадир. «Для серьезной охоты нужны и умения, и снаряга, а пока только у меня первый уровень, остальные еще совсем зеленые. Не боитесь так далеко ходить?» «Да чего нам опасаться? Местность зачищена, к тому же я ее хорошо знаю». Мужик присел на землю и прислонился к дереву. Он с удовольствием затянулся в последний раз, притушил самокрутку и убрал в порт сигар. Закончив ритуал, продолжил уже более расслабленным голосом. «Мы же специально этих коров караулили. Заявку подали еще две недели назад. Поэтому как только получили разрешение, так сразу рванули на озеро». Старатель говорил и говорил. Рассказывал об охоте, добыче, превратностях судьбы пожаловался на постоянно снижающуюся стоимость пыльцы и недостаток слабых монстров. Стив также расслабленно слушал, не прерывая собеседника. Все необходимое он записал. Осталось дождаться помощника с оборудованием для снятия отпечатков пальцев. Правда, особого смысла в этом нет. И все из-за того, что труп частично оплыл. Тем не менее, формальности надо соблюсти. Иначе придется потом заполнять кучу отчетов. Причем вручную а этого Стив страсть как не любил». Болтовня бригадира напомнила ему о собственном пути. Когда-то и он был старателем, но потом решил, что с него хватит постоянного риска и засобирался на землю. Там Стива ждала знакомая работа в полиции, где он в качестве психолога опрашивал задержанных. Выяснял, что их толкнуло на преступление. На первый взгляд могло показаться, что это чем-то напоминает его текущее занятие, однако на Земле все было по-другому. Благодаря чипу слежения и неизбежности наказания граждане редко совершали преступления. Чаще случайно, чем специально, и задача полиции сводится к простому задержанию. А вот на другой стране никаких чипов не было. Поэтому, когда власти столкнулись с разголом убийств и грабежей, Командующие лагерей взмолились о помощи. Чиновники долго не могли придумать, что делать. В конце Министерство правопорядка решило с нуля создать полицейские участки. Брали всех, у кого был хоть какой-то схожий опыт и хотя бы первый уровень. Вот так Стив и стал детективом. Надо отметить, что работа ему нравилась. «Все лучше, чем бегать за монстрами». И, как ни странно, он отлично подошел для этой должности. Внимание к деталям и умение разговаривать с свидетелей сделали Стива одним из лучших детективов сектора «Равнина». Другая страна. Алекс. Ночью Алекса никто не потревожил. Нога болела, но заметно меньше. Обидно то, что на Земле такой пустяк, как перелом, вылечили бы в течение одного-двух часов. «Увы, на другой стороне нужное оборудование не работало. Зато раны зарастали сами собой, и через несколько дней он должен поправиться. Придется пока позагорать тут», — недовольно думал охотник, с опаской разглядывая потолок. Он не хотел валяться на скале так долго. Ищера стала слишком неуютной, но двигаться с раной слишком опасно. То есть ковылять, конечно, можно, но что будет, если он наткнется на гоблинский патруль? Чтобы не тратить время попусту, Алекс решил заняться развитием, и в этом ему должны были помочь навыки. Каждое умение при работе трансформировало все три аспекта, но больше всего — ведущий. Так, насос больше всего влиял на энергетическую структуру, общее усиление — на тело, ну а сканер в первую очередь будет развивать мозг. Проходя через матрицу снова и снова, энергия будет понемногу менять связанные с матрицей аспекты. Долго, зато безопасно. Однако метод имел ключевой недостаток. Рост аспектов возможен лишь за счет потенциала, который Алекс накопил в боях с монстрами. И этот потенциал, не сказать, чтобы уж очень великий. Аспекты подрастут максимум на несколько пунктов. Затем прогресс остановится, и нужно будет либо ждать, пока тело, энергетическая структура и мозг накопят новый потенциал либо вновь отправиться на охоту, чтобы восполнить этот самый потенциал развития. Обычно старатели так не поступали, поскольку ни один из них не имел такого избытка халявной энергии, которую Алексу надавал насос. Им проще было просто охотиться на тварей. Прежде чем начать, охотник долго вглядывался в потолок, затем достал щепотку пыльцы и присыпал перелом. После сел прямо, выравнивая внутреннее состояние и настраиваясь на тренировку. Эффективность — это получение максимального результата с минимальными усилиями. Поэтому залог хорошей тренировки — делать все действия с максимальной концентрацией. А чтобы достичь максимальной концентрации, он должен забыть о пауках и прочей нечисти. В качестве тренировочного цикла Алекс решил усиливать тело энергии и периодически запускать сканер. Насос при этом и так будет трудиться постоянно. То есть работали все три нужные матрицы, а через них развивались и аспекты. Потенциала развития хватило на двое суток, причем прогресс замедлился уже к вечеру первого дня, а на второй остановился окончательно. Но кое-чего удалось достичь. Трансформация. Тело. 42,9%. Структура. 52,1%. Мозг тридцать шесть не густо хмыкнул алекс нога еще не установилась и он решил вплотную заняться сканером ущербность навыка раздражала режим локатора в бою бесполезен а объемное сканирование требует прорвы энергии из за этого умение может просканировать лишь небольшой участок будь его резерв больше алекс смог бы запустить объемное сканирование на всю мощность Также ему хотелось хоть как-то использовать восприятие пространства, наработанное еще на Земле, Тогда он мог, пусть и не сразу, почувствовать живых существ рядом, но здесь восприятие пространства плавало, то возникнет, то исчезнет. А вот если удастся создать дополнительный канал информации, просто чтобы понимать, есть рядом враги или нет, это сразу повысит шансы на выживание, особенно в полной темноте. Приняв удобную позу, Алекс расслабил тело, прикрыл глаза и распределил внимание по скале. Дождался, пока небольшая область вокруг не стала восприниматься как продолжение собственного тела. Не теряя состояние, он активировал навык. Сканирующее поле заполнило скалу и через миг исчезло, затратив 30 единиц энергии. Через некоторое время насос собрал достаточной энергии, и действие повторилось. Алекс снова и снова запускал навык, параллельно следя за тем, чтобы родное восприятие пространства не сбивалось между атаками сканирования. Так проработал до конца дня. Во время упражнения он все яснее видел, что между сканером и его восприятием пространства имеется глубокая связь. Постепенно стало понятно, что сканер — это некая надстройка, которая усиливает сигнал, поступающий через ощущения, и конвертирует его в яркие образы. Однако в процессе конвертации терялась часть тонкой информации. Отсекалась, как ненужная. Вот именно эту часть Алекс и хотел вытащить. Следующий день прошел без происшествий. Ничто не мешало работе. Ни гоблины, ни ползуны, ни пауки. Однако к вечеру он почувствовал, что достиг плато, знакомое каждому спортсмену, когда однотипная нагрузка больше не развивает тело. Рост умения напоминал рост мышц. Со временем необходимо делать все больше и больше усилий, даже для небольшого прогресса. Но было и ключевое отличие. Мышцы увеличиваются лишь от монотонной тренировки, а умение может сделать скачок в развитии благодаря озарению, когда после долгих усилий вдруг все становится ясно и предельно понятно. Но чтобы достичь озарения, надо усердно работать. Вот Алекс и вкалывал. Он был уверен, что сканер не использует до конца все возможности его ощущения пространства. Видимо, когда создавалась энергетическая матрица, другая страна вытащила только часть потенциала Алекса. Значит, он вытащит остальное. Возможно, при постоянной практике со временем навык сам трансформируется. Но Алекс не может ждать. Ему прямо сейчас, позарез, нужен новый режим мониторинга. Хорошо выспавшись, он возобновил тренировку но в этот раз в момент активации сканера наблюдал за взаимосвязью между сканером и восприятием пространства. Медитация длилась и длилась. Алекс полностью сосредоточился на работе и уже забыл и про пауков, и про гоблинов, и про других обитателей пещеры. Ничего его не волновало и не отвлекало. Одиночная фигура неподвижно замерла на вершине скалы. Без слов и лишних мыслей он прогонял энергию через матрицу сканера снова и снова. Много часов спустя восприятие пространства вышло на уровень, достигнутый годы назад. Состояние уже не требовало ни сильной концентрации, ни постоянной поддержки, а двухметровая область вокруг казалась естественным продолжением физического тела. Алекс без труда воспринимал контуры предметов и даже малейшее шевеление воздуха. Ему казалось, что пролети рядом муха, он пересчитает ее лапки. Увы, для боя этот режим не годился. Вряд ли монстры соизволят подождать, пока он за пару-тройку часов войдет в нужное состояние. Зато медитация позволила достичь глубочайшего транса, а дальше сознание Алекса как бы раздвоилось. Большая часть внимания охватывала окружающее пространство, а небольшой частицей он запускал умение Сканирование было похоже на дыхание, только очень медленное. Наконец, ощущения пространства и сканер сонастроились и начали усиливать друг друга. В момент сканирования восприятие работало как пульсар. Оно волнообразно расширялось, выходя далеко за пределы двухметровой области вокруг тела, а потом снова сжималось. Однако Алекс не ликовал и не радовался. Он вообще никак не реагировал, лишь пытаясь достичь еще более глубокого резонанса. Момент истины был совсем рядом. Еще чуть-чуть, и наступит долгожданный прорыв. Пульсация восприятия все замедлялась и замедлялась, пока его внимание не заполнило всю область сканирования и... замерло. Сейчас Алекс ощущал всю скалу. По-новому навык изменился. «Статус». Триплый и слегка уставший голос нарушил тишину пещеры. Сигнатуры. Редкие. Сканер пространства. Звездочка. 65%. Удивительно, но умение не поменяло ни названия, ни ранга. Зато его прогресс скакнул аж на 7 пунктов. С 58 до 65%. Второе крупное изменение оказалось неожиданным. Трансформация мозга выросла больше, чем на 5 пунктов. Трансформация. Мозг 41,7%. Неожиданно. И приятно. Но главное было не в этом. Алекс получил новый, можно сказать, незадокументированный режим работы сканера. Это было непросто. Пробормотал он, вытирая непонятно откуда взявшийся пот. Едва медитация закончилась, накатила усталость. Тело ныло, нога от долгого сидения снова разболелась. Но Алекс плевать хотел на дискомфорт. Его переполняли радость и удовольствие от хорошо выполненной работы. С некоторой опаской он приступил к испытаниям обновленного навыка, хотя внутри уже знал, что все получится. И первый же тест показал, что он прав. При расходе всего 2 единицы в минуту он смог ощутить пространство вокруг. Пусть слабо и без подробностей, но этого хватало для ориентирования даже в полной темноте. Например, сейчас охотник чувствовал, что рядом нет угроз. Это был именно тот режим, который он хотел получить. И никакие хитрые пауки не смогут больше застать его врасплох. «Спасибо тебе, Данит», — поблагодарил он давно умершего создателя «Пути пустоты». Алекс усмехнулся. Фактически, он довел восприятие пространства до базового уровня, который Данит требовал от последователей своего учения. Только вот те ребята могли чувствовать противника в бою, двигаться и сражаться с закрытыми глазами. И это без всяких матриц и суперспособностей. Хотя в других аспектах Алекс преуспел больше, чем ученики Данида, их возможности вызывали искреннее уважение. Просто раньше он этого не понимал, зато теперь окончательно убедился, что путь пустоты значительно глубже, чем простая медитация для расслабления.